Страдания святого мученика Антиоха Святой мученик Христов Антиох был родом из города Севастии. Будучи по профессии врачом, он ходил по всем городам своей страны и своим искусством исцелял одержимых различными недугами. По повелению правителя области Адриана он был схвачен и, претерпев многоразличные мучения, брошен был, наконец в котел, но оставался невредимым. Затем его приготовили к борьбе с дикими зверями. Но звери при виде его приходили в радость, ложились у ног его и лизали их. А один зверь проговорил человеческим голосом, обличая мучителя. После этого святой мученик помолился Богу, и по его молитве все идолы рассыпались, как песок. Тогда ему отсекли голову, причем из раны потекла кровь с молоком. Воин, отсекший святому Антиоху голову по имени Кириакт, Тотчас же после казни святого смело объявил себя христианином и произнес проклятие на идолов. За это по повелению Адриана ему отсекли голову, и он погребен был вместе с святым мучеником Антиохом.